Господствующее лихоимство Екатерина объясняет тем, что на должности назначают людей без разбора, и тех, которые не имеют пропитания, отсылают к делам, а денег им не платят. Действительно, после Петра I у нас водворилась еще более откровенная система кормлений, чем в былое время в Московской Руси, где дьяки, подьячие, и разные приказные люди, какое никакое, но все же получали денежное жалование. А после Петра люди определялись на должности совершенно без жалования, с тем чтобы они кормились отдел. 15 декабря 1763 года Екатерина издала манифест о назначении жалования чиновникам по штату, служащим не только в столице но и в провинции. Этот манифест был крупным шагом вперед в деле государственного управления. Последовательность требовала и назначения пенсий, что и было сделано. За 30 лет службы была назначена пенсия. Кроме лихаимства, чиновническое управление страдало от их полной индиферентности, Подчиненные органы не проявляли никакой инициативы. Это объясняется отчасти тем террором, который был наведен на чиновников в царствование Петра I. Чиновники во избежание ответственности или даже просто объяснений ничего не делали по собственному почину, исполняли только то, что приказывало начальство. Такую индифферентность Екатерина склонна была объяснять тем, что Сенат лишил подчиненные органы инициативы. Но дело заключается не только в этом. Еще в московском государстве подчиненные органы были исполнителями приказаний свыше. Централизация – это давнишний злой факт русской жизни. Екатерина считала централизацию крупным недостатком и старалась противодействовать ему. В 1764 году она издала инструкцию губернаторам, объясняющую им их права и обязанности. Здесь Екатерина объясняет, что губернатор – это хозяин губернии, ответственный за нее перед государем, который должен заботиться о населении веренной ему губернии, о процветании в ней земледелия, торговли и промышленности о размножении производимых здесь продуктов, должен следить за дорогами, ловить воров и разбойников, заботиться о сохранении лесов и так далее. Всех чиновников, обвиненных в лихоинстве, он должен отстранять без суда. В экстренных случаях, на пожаре, при наводнении или во время народного мятежа, Губернатор должен принять на себя главное начальство над всеми. Все учреждения, до сих пор подчиненные губернской канцелярии, переходят в ведение губернатора. Как опекун губернии, губернатор имеет право представлять о пользах и нуждах общественных и должен защищать бедняков. Эти взгляды Екатерина воплотила потом в учреждении об управлении губерний инструкция 1764 года была теоретической прелюдией закона 1775 года